Часть первая. Встреча. Глава первая. Регина. Как ни пыталась я вновь углубиться в изучение исторического документа, над которым работала до звонка одноклассницы, но мысли то и дело вновь возвращались к обсуждаемому вопросу. Что одеть на подобную встречу? Да еще и в аморале, Я уже успела изучить в сети отзывы о заведении, и поняла, что место было выбрано оригинальное. Клуб славился невероятной свободой, определенной отвязанностью и непринужденностью поведения и совершенно разносторонним спектром услуг и удовольствий. Одним словом, в привычном однотонном комбинезоне я там буду смотреться нелепым чудиком. А ничего другого в моем гардеробе не водилось. Снова прозвучал сигнал вызова, что-то я сегодня востребованный собеседник. Активировав прием, с облегчением увидела лицо нашего бухгалтера, очаровательной Натальи. «Приветствую, Регин! Загляни к нам, я тебе премиальные за переработку в прошлом месяце начислила!» Новость была приятной и, что не менее важно, своевременной. Опять же, Наташа, вот уж кто был настоящей женщиной во всех смыслах этого слова, любящей и балующей себя, а главное, знающей в этом толк. «Наташ, мне тебя судьба послала!» – с улыбкой заявила я нашей умной блондинке. «Подскажи, где наряд прикупить?» «А то меня только что навстречу выпускников пригласили. Не хочется хуже всех выглядеть!» «Ну!» – возмутилась Наташа. «Что за подход? Лучше всех, только лучше! Из этого всегда и надо исходить. Так что заходи за премией!» И после работы слетаем в один магазинчик. Я его обожаю. Там такие вещички попадаются. Мм, эксклюзив!» Обрадованно кивнув, с полной отдачей погрузилась в работу. «Если данным вопросом займется Наташа, можно не сомневаться, наряд будет судьбоносным». Тихонько посмеиваясь про себя над обязательным потрясением бывших одноклассников, неминуемо вызванным Наташиным выбором, продолжила изучать данные по результатам полета первого полноценно достигшего поверхности Марса и выполнившего первичный анализ воздушной среды и поверхности планеты спутника кьюрио Сегодня, ни на минуту не задержавшись на рабочем месте после окончания трудового дня, быстрым шагом направилась в финансовый сектор нашего ведомства. Быстро получив совсем не лишние сейчас водоталы – И, выслушав сокрушительный поток советов и рекомендаций от Наташи, вслед за ней вышло из здания. Ожидая прибытия нужного маршрутного флайера, оглянулась вокруг. Такая привычная с детства обстановка. Безликие метапластиковые поверхности нейтрального цвета, всегда одинаковое освещение с отдаленной возвышенности непрозрачного купола и не менее типичная температура без какого-либо дуновения ветерка. Рядом на остановке толпились люди. Все, как и мы, облаченные в однотипные, отличающиеся лишь оттенком, облегающие комбинезоны, также ожидавшие транспорт, чтобы скорее вернуться домой. Ведь впереди были выходные. «Ты хотя бы отдаленно представляешь, чего хочешь?» – щебетала ни на миг не умолкающая Наташа. «Если отдаленно, то у меня была мечта. Очень тайная и невыразимо сокровенная». Как историк, я немало знала о прошлом, в том числе и о быте, и о моде ушедших веков. Видела картинки, где женщины выглядели такими женственными, естественными, потрясающими. Даже сравнивать нельзя с нашим нынешним, закомбинезоненным и прилизанным видом. Но кто бы сейчас понял эти мои странные восторги? Хотя, может быть, Наташа как раз поймет... Я не раз отмечала, что даже привычные типовые одежки она умудрялась как-то изменять, дополняя то ремнем, то шарфиком, то накидкой, что позволяло ей сразу выделяться из общей массы одинаковых людей. И я решилась, знаешь, хочу фурор произвести. Вот чтобы увидели и все, вопросов о том, как у меня дела просто не осталось. Когда-то давно женщины такие красивые платья носили. «Эх, жаль, все так поспешно. Можно было бы попробовать шить». «Регина, ты чудо! Вот не зря я подозревала в тебе тонкую натуру. И шить не надо. Я знаю магазин ретро-нарядов. Я сама там часто что-то беру. Моему милому очень нравится». А милом я была наслышана. Все знали, что у Натальи есть какой-то марсианский поклонник, который совсем не скупится девушке на презенты. Отсюда и возможность покупки эксклюзивной одежды. Но у меня-то такого кавалера не было. «Дорогая?» – содрогнувшись внутри, уточнила я. «Мне ищут доказание и обратно, плюс отель». «Ой!» – Наташа легкомысленно махнула рукой. «Премию потратишь? Поверь, оно того стоит. Один раз почувствуешь себя настоящей и неотразимой, и поймешь, ради такого ничего не жалко». Хм, в этом я сомневалась. Если бы вся эта красота не стоила мне водоталов, еще можно было бы о чем-то говорить, но существовать без воды нельзя. И, как не экономь, а позволить себе бездумно тратить столь необходимый ресурс я не могла. Посмотрим, обтекаемо ушла я от прямого согласия. Летели мы долго, куда-то совсем как не Питера. Когда все же добрались до места, отметила, что ни вывески, ни голографического стенда у входа не было. «Только для своих местечка», — пояснила мне коллега. «У хозяйки золотые руки. Все сама делает. Тут только эксклюзив». «Точно не по моему карману. Но раз приехали, хоть посмотрю». Мы зашли в безликий блок. А вот внутри помещение выглядело совершенно иначе. Ярко, живо, многоцветно. С непривычки заребила в глазах. «Идем!» Наташа потянула вперед, по пути помахав миловидной девушке за электронным ресепшеном. «Мы прямо к Далии! Это хозяйка!» Далее мои ожидания оправдала. Хозяйкой этого места могла быть только необычайно яркая женщина. Так и было. Жгучая брюнетка с крупным ртом и огромными карими глазами. Но даже не это потрясло меня больше всего. То, что было надето на ней, было чем-то неописуемо прекрасным. Я застыла в восхищении. Все, как мне мечталось. И сразу так захотелось заполучить что-то похожее. Нет, что-то только свое и такое же женственное. «Приветствую», — улыбнулась нам хозяйка. «Наташа, ты опять решила поразить своего краснокожего?» «Нет, сегодня задача другая. Вот». И жестом фокусника, вытолкнув меня вперед, она пояснила. «Надо Регине подобрать наряд для встречи, причем такой, чтобы все просто речи лишились от одного взгляда». Далее снова заулыбалась. «Попробуем». И началось. Меня потянули куда-то вглубь, окружили ворохом самых невероятных и потрясающих нарядов. Я бы никогда сама не выбрала из этого богатства. Меня быстро раздели, какой-то странной лентой обмерили – и принялись выбирать. «Регина, какая же ты миниатюрная! Хотя бы метр шестьдесят есть!» – подтрунивала Наташа. «Практически!» – возмутилась я. «Мой рост тут причем? «При том, что туфли тебе нужны на каблуках и повыше!» «Да как же она на них с непривычки!» – не согласилась далее. «Хотя фигурка очень неплохая, пожалуй, я знаю, что нам нужно. Вот только белье надо заменить!» Да и волосы уложить не помешает. Мне и так было неловко стоять тут почти раздетой, а уж когда Далия принялась так откровенно рассуждать о моей фигуре и вовсе смутилась, прикрыв грудь руками. белье имелось самое типовое, безликое и серое. И, видимо, от смущения я брякнула, мне советовали волосы в белый перекрасить. «Фу!» – тут же поморщилась хозяйка этого уголка счастья. «Регина, у вас чудесные волосы, мягкие, каштановые, с легкой искринкой. Они так влекущие, не спадают ниже лопаток. Нет, не вздумайте их осветлять. У вас кожа хорошая и светлая. В контрасте с волосами она выглядит как коллекционный фарфор, но можно оттенить несколько прядок шоколадным цветом. Да, Наташа?» Моя спутница, задумчиво сощурившись, посмотрела на меня и через минуту согласно кивнула. «Да, пожалуй, так волосы сразу оживут. Неси уже то, что придумала для нее». Дальнейшим я была потрясена настолько, что безропотно позволила делать с собой все, что угодно. Меня раздели окончательно. Потом натянули какие-то невероятно минималистские трусики чернильного цвета, предварительно отправив их в стерилизатор. Потом то, что Наташа сдали и назвали поясом с подвязками. Последний ощущался неимоверно чувственно, гладко скользя по коже, приятно холодя и лаская. А затем на ноги мне надели ажурные чулки. О них я много читала, но вот так, чтобы увидеть собственными глазами, не приходилось. Потрясенно рассматривая витиеватый рисунок и ставшие как-то сразу точёными собственные ножки, прошляпила момент, когда, заставив поднять руки вверх, на меня надели платье. Бесподобное. У меня перехватило дух от этого черного совершенства, но стоило взглянуть на себя в зеркало, как я потрясенно замерла уже по другой причине. Платье, плотно облегая об сверху удерживалось ремешком на шее, оставляя спину невероятно открытой, позволяя замирать от ощущения собственных, рассыпавшихся по ней волос. Спереди был глубокий вырез, едва ли не до талии, открывавший мою, так высоко оцененную далее грудь. Но самой потрясающей деталью в платье были высокие разрезы по бокам, позволяющие видеть и оценить не только волнующую красоту чулок, но и выглядящую контрастно-матовой полоску кожи над подвязкой. Обалдеть! Я сама была готова упасть тут же в шоке от собственного отражения в зеркале. Казалось, даже привычное с детства лицо преобразилось, став как-то изящнее, одухотвореннее и красивее. Глаза, выражавшие всю глубину моего шока, сверкали искрами удовольствия и предвкушения. А не слишком пошло, неуверенно обернувшись к наблюдавшим за мной женщинам, уточнила я. «Да что ты!» — начала было уверять Наташа, но хозяйка магазинчика перебила ее. «Знаете, Регина, настоящий наряд — это образ». Его надо уметь носить так, чтобы показать не только его, но и себя. Представьте, что это театральный костюм. Нет, лучше маска, и вас за ней никто не видит. И поэтому вы можете быть любой, сколь угодно смелой, как угодно откровенной и бесстрашной. Почувствуйте наряд и проживите свою роль соответственно только ему». «Если вы будете чувствовать себя прекрасной, недостигаемой, великолепной, то никто и никогда не скажет, что наряд пошлый. Он вам подходит, той вам, настоящий. Снимите маску, ту маску, что на вас сейчас. Станьте собой. Не бойтесь. Вы всегда можете вернуться домой, повесить это платье в шкаф, надеть свой жуткий комбинезон, и вместе с ним к вам вернется привычная маска обычной Регины. Но не упустите шанс» прожить свою жизнь в полной мере. Вот-вот, закивала Наташа, Да тебя со дня на день службу временных перемен возьмут. Только представь, вот отправят на задание в какой-нибудь двадцать первый век, и ты обязана будешь выглядеть и вести себя там естественно, примерять совершенно новый образ, иную маску. Так что не упусти момент и потренируйся. И я счастливо кивнула. Их слова и приведенные ими аргументы были так созвучны моим потаенным намерением, моим мечтам, моим надеждам, что я отказаться не могла. Получив еще и туфли на высоченной шпильке, попробовала в них пройтись, стараясь соответствовать куче советов, которыми засыпали меня присутствующие дамы. Бегать не смогу точно, уверенно заявила через полчаса мучений, даже под страхом неминуемой смерти. Решив, что потренируюсь еще при первой же возможности, вспомнила о том, что сегодня еще до Казани добираться надо, а потому пора собираться. Быстро переодевшись в свой, казавшийся теперь особенно непрезентабельным комбинезон, скрутила волосы в узел на затылке и, прихватив пакеты с обновками, за которые выложила гораздо больше, чем полученная премия, вслед за Натальей тепло простившейся с поспешила на выход. «Как теперь до конца месяца доживу?» – поделилась мыслью со спутницей. Но на душе было совсем не так страшно. Обладание этим бесподобным нарядом несколько уравнивало недовольство моей практичности. «Ну, удачно тебе всех сразить!» – усмехнулась Наталья на прощание, проводив меня до Аэроэкспресса до Казани. «Пусть встреча запомнится надолго!»